Глава третья. Процедура награждения благодаря умелой организации и мастерству ведущих проходила легко, непринужденно и интересно. Гости и участники не скучали, не уставали и были полны задора. Геймеры и гости за время перерывов успевали перекусить и отдохнуть на удобных диванах и в креслах. К тому же в комнатах были установлены мониторы, можно наблюдать за трансляцией оттуда. Окончание награждения охотники смотрели как раз из комнаты. Их увела туда Кэт, решившая съесть хоть что-то, ибо за весь день толком перекусить не успела. Она, Док, Глеб и еще несколько гостей стояли у фуршетного стола, уничтожая канапе, креветки и икру, когда на экране появился граф Дракула и взмахом руки заставил притихнуть музыку. «А теперь, друзья мои...» — Позвольте представить вам игрока, чье мастерство, ум и находчивость позволили ему не только победить в игре «Миражи», но и завоевать признание у зрителей и других геймеров — это удивительный, неповторимый и загадочный Стас! Приветствуем его! Хозяин замка не соврал, ибо этого геймера встречали настоящей овацией, когда тот неторопливо поднимался на сцену. Оркестр заиграл другую музыку, нечто вроде старинного марша. Что-то он неподходяще оделся, — заметила Кэт, вытирая руки салфеткой. Обычный костюм, классный, правда, но все же и маска. Странно. Глеб повернулся к экрану. На сцену выходил рослый крепкий парень. Фигура мускулистая, движение гибкий, шаг упругий. Нормальный парень нормально одет, правда, маска слегка портит вид. А Стась он слышал. И в выпуске новостей смотрел некоторые эпизоды. Геймер действительно здорово играл. Мастерски владел оружием, действовал рационально, умно. Поговаривали, что он использует какие-то трюки на грани дозволенного. Но ничего толком не знали. Наверное, сейчас покажут что-нибудь. Стас подошел к Дракуле. Граф жестом попросил тишины. — Друзья! «Так вышло, что день рождения Стаса пришелся на начало сезона, и мы не могли поздравить его как положено. Поэтому сейчас, прежде чем вручить приз, мы хотим наверстать упущенное». По знаку Дракулы на сцену вышла одна из вампирш, одетая в нечто воздушное и прозрачное, и вынесла длинную узкую коробку. Отдала ее графу, присела и отошла на шаг назад. Граф ловким движением сорвал обертку с коробки, явив взглядом черный бархат обивки, снял крышку, отдал ее помощнице, а из коробки извлек шпагу в ножнах. «Настоящему воину, в знак признательности, в честь его юбилея, мы преподносим подарок, достойный его мастерства! Заленгеновский клинок из булатной стали с золотым эфесом и именной гравировкой!» Камеры сделали наезд, и на экранах стали отчетливо различимы черный бархат ножен, золотая вышивка, драгоценные камни, образующие именной вензель Геймера. Тускло блестели рукоять и эфес шпаги. В навершии рукояти сверкал граненый камень красноватого оттенка. Геймер даже замер, глядя на подарок. Дракула сделал шаг вперед и протянул шпагу игроку. Тот чуть помедлю взял, перехватив правой ладонью за рукоять и вытащил клинок из ножен. По залу пронесся вздох восхищения. Выкованный мастерами прославленной фирмы клинок сверкал, как драгоценный камень, длиной чуть больше метра, узкий, с узором, идущим от рукояти к острию Геймер перехватил рукоять удобнее, крутанул шпагу в руке, проверяя балансировку. Потом убрал в ножны и посмотрел на графа. Тот довольно улыбался, обнажая заостренные зубы. «Благодарю. Это... ценный подарок!» На сцену вышли еще две девушки. Одна несла большой букет, вторая — коробочку. Зазвучали аплодисменты, вновь заиграла музыка, и на экране пошли первые кадры игры Стаса. Впервые здесь показали не короткие отрезки и специально измененные фрагменты, а полные варианты игровых эпизодов. И участники шоу видели, как геймер изготавливал и использовал самодельные бомбы, как сражался с врагами, как выходил из сложных положений. Это был фурор. Схватка с драконом, с бандой разбойников, штурм башни колдуна, финальный бой с двумя колдунами-оборотнями. Геймеры и гости, не отрывая глаз, смотрели, как Стас ловко стравил двух драконов, как захватывал башню, как атаковал банду троллей в лесу и убивал походного вождя в воинском лагере. Ахала Кэт, качал головой Ник, вздыхал док, много из того, что делал этот парень, пригодилось бы и им. Но они не сообразили, а он придумал. Нашел способ и выиграл. Глеб тоже смотрел. Сначала из комнаты, потом вышел в зал и наблюдал оттуда. Определенно, в этом парне было что-то знакомое. Повадки, движения, жесты. Почти наверняка геймер служил в армии, это видно, но... Кто он? Дэн тоже косил взглядом на экран. Я отметил, что режиссер выбрал фрагменты, по которым можно судить об уме, находчивости, тактической выучки геймера. Акцент сделан не на силе и храбрости, а на умении работать головой. «Стас!» — возвещал Дракула. «Мудрый, находчивый, могучий Стас! Приветствуем победителей игры «Миражи!» Когда на тебя смотрят две сотни глаз, да еще несколько десятков миллионов следят на расстоянии, Сохранять невозмутимость могут только опытные артисты либо политики. Дэн к ним себя не относил и радовался, что был в маске. Граф, словно уловив эти мысли, сказал, «Как мы видим, Стас сохраняет инкогнито, но он обещал явить миру свой истинный лик утром с первыми лучами солнца, и тогда мы узнаем, каков он на самом деле». Гости встретили это сообщение новыми аплодисментами. На сцене появилась пара Вронский-Тирра. Их песня «Взойти на вершину» была посвящена Стасу. Тот слушал ее, стоя рядом и держа в руках шпагу, коробку и букет. Когда артисты спели, он преподнес цветы Анне, поцеловал ее в щеку и пожал руку Вронскому. Все это происходило под грохот салюта и овации гостей. «Первая часть награждения закончена», — сказал режиссер Бала. «Сейчас перерыв и выступление Наоми лек -Лерк. Дракула. Три минуты перерыва. Приготовиться второй группе помощниц. Сменить цветовую гамму в зале и на сцене. официантам разнести напитки. Все внимание в зал на геймеров. Попросите наших гостей уделять им больше внимания. Проверьте готовность артистов балета. Их выход через 10 минут. Работаем! Центральный пост. Я пост 3. Внешний периметр. Все спокойно. Центральный пост. Я, пост 6. Внутренний периметр, все спокойно. Участники ведут себя нормально. Пьяных пока нет. Спиртное употребляют в меру. Центральный пост. Я, пост 4. Ситуация в технических помещениях в норме. Внимание. Центральное. Всем постам. Быть в полной готовности. Наблюдать. Внимание не снижать. Не исключена попытка подхода по папарацци к замку со стороны моря. Продолжаем работать. Майкл Эрвудт находился в одном из помещений службы безопасности. Вместе с помощником он следил за ходом балла, делая пометки в компьютере и поглядывая на часы. «Как наши люди?» — спросил он помощника. «Работают. Ничего подозрительного не замечено». «Это понятно. Рано еще». «За кандидатами следишь?» «Да». «Как тебе, Стас Наврудский?» «Хитер». «Умен», — добавил Эрвуд. «Неужели он агент?» «Посмотрим». Делать выводы будем завтра, а вот ночью попробуем его прозондировать. Кстати, он ведь так и не высказал ни одного желания. Значит, скажет позже. Скорее всего. Кандидаты между собой не общаются, не знают друг друга. Или скрывают это. Рано делать выводы, да. Наши дублёры готовы? Готовы. А техника? Тоже. «Хорошо. Проследи, чтобы все были в состоянии повышенной готовности. Ситуация может измениться в любую секунду, и мы должны отреагировать на нее своевременно». «Есть. Внешние посты охраны докладывают. Вокруг замка тихо». «Не снижать внимание. Основное действие впереди. Ясно? Тогда продолжаем». После награждения Дэн постарался исчезнуть из всеобщего поля зрения, иначе можно угодить в объятия гостей. На него и так смотрели с нескрываемым интересом как минимум с десяток женщин. Он подозвал официанта. «Да, сэр. Вы знаете, где отведенные мне покои?» «Да, сэр. Западная башня, третий этаж, суперлюкс для победителей Проводи меня туда». «Но, сэр». Официант изумленно посмотрел на геймера. бал только начинается. Вы уже устали?» «Я хочу отнести подарки и принять душ». Официант на миг застыл, не зная, как быть. Уводить одного из самых знаменитых игроков с бала он не мог, и слушаться того тоже не мог. На помощь ему пришел помощник режиссера, передав по внутренней связи команду. Официант просветлел лицом и склонил голову. «Прошу за мной, сэр».